42. -ое. Решила дорисовать приключение свиньи Марго и отправить Айко Ауке. Ей, конечно, лучше слать мангу для девушек, но тут сплошные наброски. Когда для себя рисуешь, терпения не хватает довести до ума. За годы скопилась гора неоконченных историй. Приключения придумывали с Ноэлем. У путешественницы Марго был чемоданчик, обклеенный нашлепками из разных стран, брюки с дыркой для хвоста. и модная футболка с надписью «Не будь свиньей, уступи дорогу». Ибо Марго передвигалась только бегом и тормозила, лишь завидев лужу. Тогда она кидала одежку в чемодан, плюхалась в жижу, сладострастно хрюкая в облачке из пятака. Хрюканье на английском, так же, как и текст. «Ноэль, а ты знаешь, что свиньи не потеют? Потому и в грязи лежат, температуру так регулируют. Свиновод...» Из Перегорской деревни рассказал. Вспомнился Альберто. Пропал с лета. Да и не до него было. Ныне живорубушку звонить опасно. Разболтает про события Кати. Катя сообщила тете Наде, и полгорода будет в курсе, включая маму. А мама не оповещена. Зачем ей нервы трепать? Для нее статус важнее радости, развод страшнее безразличия. Она ради статуса замужней дамы свою жизнь угробила. Как говорит Ноэль, Люди живут в беспросветном лицемерии. К Рождеству манга была дорисована в карандаше. Осталось обвести тушью, отсканировать, и можно посылать «Айко Аоки».